Память праведного Иисуса Новина Иисус Новин был после Моисея вождем народа еврейского. Он со всем народом перешел по посуху реку Иордан, подобно тому как Моисей, Чермное море. Он видел лицом к лицу воеводу небесных сил архистратига Михаила, и звуком труб разрушил стены города Иерихона. Во время одного сражения с неприятелем он остановил солнце до тех пор, пока совершенно не разбил врагов своих. Введя народ в землю обетованную, Иисус Новин разделил ее между евреями по жребиям и мирно скончался ста десяти лет от роду.